Глава 10. Кур для жарения нужно брать молодых. Старых можно использовать для варки или приготовления рубленых котлет. Книга о вкусной и здоровой пище. В этот день князь многоборья остался неудел. Столинградские плотники сколачивали длинные столы и лавки для грядущего пира. Вышивальщицы